Глава одиннадцатая Настя аж растерялась, попятившись от возникшей перед ней преградой. Оказывается, охранник не шутил, он действительно вызвал полицию. До сего момента Настя очень сильно сомневалась на этот счет, думая, что тот блефовал и лишь пытался припугнуть незваных гостей. Но нет, полиция действительно была здесь, хотя и с довольно большим опозданием – когда Алену уже успел забрать зеркальный монстр. «Стойте на месте!» — скомандовал полицейский. Но Настя будто его не слышала. Посмотрев на то, что творилось позади него, она обнаружила, что к библиотеке подъехали две полицейские машины, от которых к зданию приближались еще трое полицейских. Посмотрев на то, что творилось позади него, Она обнаружила, что к библиотеке подъехали две полицейские машины, от которых к зданию приближались еще трое полицейских. И только после этого Настя в панике обернулась назад, вспомнив, что за ней гнались четыре озверевших прихвостни зеркального монстра. Она уже собиралась закричать, дабы призвать полицейских остановить этих существ, но из ее рта так и не вырвалось ни единого слова. Страх мгновенно сменился удивлением, когда Настя увидела совершенно пустой вестибюль. В зале там ярким светом помещении не оказалось никого. Прихвостни зеркального монстра будто испарились. Неужели эти существа, обладая такой силой, испугались четверых полицейских? Настя терялась в догадках, продолжая непрерывно смотреть на вестибюль через распахнутую Настежь дверь. Но ничего не менялось. Четыре злобных существа так и не появились. «Что тут происходит?» — спросил один из троих подоспевших ко входу в библиотеку полицейских. «Пока не знаю», — пожал плечами тот, в которого Настя врезалась, когда убегала из здания. «Вот пытаюсь выяснить, что с этой девушкой не так». «В наручники ее, и все!» — ехидно произнес еще один полицейский, который, по-видимому, все вопросы решал именно так. «А потом уж разберемся, что к чему!» «Иди лучше проверь, что там внутри!» — скомандовал полицейский, который продолжал разглядывать растерянную девушку. «Тут мы и без тебя разберемся!» Судя по всему, Он не разделял мнение своего коллеги, который предпочитал решать все вопросы путем наручников. Он прекрасно видел, что выскочившая из библиотеки девушка была чем-то сильно напугана. Это отчетливо читалось по ее лицу. Поэтому наручники могли только усугубить ситуацию, окончательно добив бедолагу. «Идем, идиот!» — покачал головой четвертый полицейский, который до этого не произнес ни слова. Выгонят тебя из органов, если так и будешь на всех подряд надевать наручники. — Да идите вы! — обиженно бросил тот, но послушно проследовал за напарником в здании. — Они! — начала мямлить Настя, пытаясь сказать хоть что-то, чтобы оправдать себя. — Они гнались за мной! Они! Они должны были! Моя подруга! Они ее! — Так, девушка, успокойтесь! — велел ей полицейский, в которого Настя врезалась. Пытаться добиться от нее хоть чего-то сейчас было делом совершенно бессмысленным. Бедолага не могла связно произнести ни одного полного предложения, не говоря уж о том, чтобы рассказать о событиях последнего получаса. «Идемте, я отведу вас в машину». Сопротивляться Настя не стала и проследовала за полицейским. Они еще не успели спуститься по лестнице, как из библиотеки выскочил тот самый любитель наручников, сбежал вниз и свернул за угол, откуда сразу же донеслись звуки рвоты. Сопровождающий Насти с удивлением посмотрел на оставшегося на крыльце полицейского, после чего кивнул тому головой, велев идти в здание. Видимо, он был тут главным, так как его коллега беспрекословно ринулся выполнять команду. Вскоре Настя уже сидела на заднем сидении полицейской машины, а сам полицейский незамедлительно отправился помогать своим коллегам. Как только здоровяк скрылся в здании, Настя тут же всполошилась. Заозиравшись по сторонам, она первым делом пыталась найти прихвостни зеркального монстра, которые исчезли столь загадочным образом. К счастью, поблизости их не оказалось. Тогда Настя попыталась найти полицейского, который, судя по всему, увидев труп охранника, побежал в ближайшие кусты. Тот все еще стоял за углом здания, согнувшись буквой «Г» и извергал из желудка то, что недавно съел. «Беги, дура!» Мысленно скомандовала себе Настя, когда поняла, что ничего не мешает ей совершить побег. Да, она отдавала себе отчет в том плане, что если сейчас сбежит, то станет первой подозреваемой в убийстве несчастного охранника, но и оставаться в полицейской машине ей никак было нельзя. Невольно взглянув на зеркало заднего вида, Настя увидела собственное отражение, которое в ответ смотрело на нее, но пока что не предпринимало никаких действий. Возможно, зеркальный монстр в данный момент был занят Аленой, поэтому не объявился здесь, в полицейской машине. И все же, находиться рядом с зеркалом, пусть и совсем маленьким, Настя не решилась. Это и стало определяющим фактором. Еще раз окинув окрестности взглядом, Настя убедилась, что никто за ней не следит, после чего аккуратно открыла дверь машины. Все это время... Она пристально смотрела на полицейского за углом библиотеки, которому явно было недопытающейся сбежать девушки. Выбравшись из салона, Настя аккуратно прикрыла дверь, дабы полиция не сразу обнаружила ее исчезновение, а уж затем бросилась на утек. Выскочив с территории библиотеки, она свернула налево и помчалась по тротуару вдоль других различных зданий с максимальной для себя скоростью. Сейчас для Насти главной целью было одно — убежать как можно дальше, чтобы полиция не смогла ее найти. Она все бежала и бежала. В какой-то момент, незаметно для самой себя, Настя свернула во дворы и мчалась уже среди множества погруженных в сумрак многоэтажек, которые постепенно выходили из тени благодаря наступающему рассвету. В некоторых из них уже горел свет, оповещая о том, что хозяева этих квартир собирались на работу. Кто-то и вовсе успел завести своих припаркованных рядом железных коней, прогревая их перед ранней поездкой. Разумеется, Настя не обращала на это никакого внимания, продолжая нестись, как на пожар. Как далеко она пыталась убежать, неизвестно было и ей самой. Центральная библиотека осталась уже далеко позади, а Настя все никак не могла остановиться. Лишь внезапно ворвавшийся в голову мысль о Егоре заставила Настю наконец-то ударить по тормозам. Заливаясь потом и морщась от боли в мышцах ног после столь изнурительной пробежки, она нашла ближайшую скамейку возле подъезда одного из десятиэтажных домов и с большим удовольствием уселась на нее, принявшись жадно поглощать ртом воздух, чтобы насытить опустошенные легкие. «На все это...» У Насти ушло минут пять, не меньше. Только после этого она нашла в себе силы вытащить из кармана телефон и включить его. Как только экран зажегся, а на нем высветились все значки, из динамиков вылетел звук оповещения о принятом СМС-сообщении. Настя аж невольно вздрогнула, но после быстро взяла себя в руки. Открыв сообщение, которое прислал ей Егор, она принялась читать.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 Прочитав СМС-сообщение, Настя с трудом проглотила подкатывавший горлуком. Глаза самопроизвольно наполнились влагой, отчего девушка едва не зарыдала. Она так и не смогла принять тот факт, что поверила не любимому человеку, а монстру в облике Лизы. Все это никак не укладывалось у нее в голове. Кое-как совладав с эмоциями, Настя посмотрела на часы. Времени было почти семь утра, а значит, до отправления электрички оставалось чуть больше получаса. В голове тут же всплыл вопрос, успеет ли она добраться до вокзала. Успеет, если очень сильно поторопится. Именно такой ответ последовал за вопросом. К тому же времени было почти семь. А значит, общественный транспорт уже выбрался на дороге города, дабы приступить к развозу его жителей по своим рабочим местам. Тратить время на то, чтобы позвонить Егору, Настя не стала. Вместо этого она вскочила со скамейки и вновь припустилась бежать, только на этот раз до ближайшей остановки, дабы сесть на автобус. Своё примерное местоположение Настя знала, Отчего сделала вывод, что если автобус не будет задерживаться, то на вокзале она будет уже минут через 15-20. Главное было не напороться на полицейских, которые уже наверняка обнаружили пропажу, а, возможно, и объявили беглянку в розыск. Миновав несколько домов, Настя выскочила к проезжей части. До остановки оставалось примерно метров сто. Как назло к ней как раз подъезжал нужный автобус, маршрут которого пролегал через вокзал. Чтобы успеть на него, Насте пришлось ускориться по максимуму. Так быстро она, наверное, не бегала еще ни разу в своей жизни. Даже в школе на физкультуре ей не удавалось преодолеть стометровку за столь короткое время. Как только Настя в буквальном смысле этого слова «влетела в салон», Дверь за ней тут же закрылась, и автобус сорвался с места так, будто перевозил не людей, а какие-нибудь бревна. Всех, кто в этот момент находился не на сиденьях, швырнуло в сторону. Благо, все успели схватиться за поручни, и обошлось без неприятных для водителя инцидентов. Расплатившись картой через валидатор, Настя заняла ближайшее к выходу свободное место. Помимо нее, в автобусе находилось еще человек десять, часть из которых с любопытством наблюдала за действиями только что влетевшей в салон девушки. Правда, стоило ей занять свое место, как интерес к ней мгновенно угас. Все тут же занялись своими привычными делами, уткнулись в телефоны. Лишь только один мужчина, на вид лет сорока, выделялся среди всей этой серой массы, читал бумажную книгу, название которой было скрыто от посторонних глаз. Настя же, переведя дух, вновь посмотрела на часы на телефоне. Шесть минут восьмого, столько показывали электронные цифры на экране. На всё про всё у Насти оставалось двадцать четыре минуты. В целом времени было предостаточно, учитывая то, с какой скоростью гнал водитель автобус и то, что до вокзала было не так уж далеко. Первое, о чем подумала Настя после этого, это о звонке своему молодому человеку. В целом ей ничего не мешало набрать номер своего возлюбленного, но она все равно не стала этого делать. Во-первых, Насте не хотелось, чтобы с десяток пар лишних ушей подслушивали их с Егором весьма странный разговор, речь в котором наверняка бы зашла о зеркальном монстре а во-вторых, собственное эго не позволяло ей этого сделать. Да, время для ревности неподходящее, но она ничего не могла с собой поделать. Конечно, Настя не была уверена, что псевдолиза сказала правду, но в то же время не могла найти ни одной причины, по которой той необходимо было врать на эту тему. Разве что только ради внесения смуты в их компанию, Но если учесть, что среди них осталось всего двое, то это выглядело как минимум бессмысленно. В общем, пока что только смута была в голове Насти, которая никак не могла решить для себя, верить ли в связь между Егором и Лизой или же нет. За всеми размышлениями об этом она умудрилась не заметить, как автобус подъехал к вокзалу. Вскочив с места, Настя и в этот раз все сделала в самый последний момент. Как только она выскочила из салона, двери за ней тут же захлопнулись, а автобус с визгом сорвался с места, скрывшись за ближайшим поворотом. Окинув взглядом недавно отреставрированное бело-зеленое здание вокзала, Настя припустила к нему. Судя по часам, которые были установлены над главным входом, до электрички оставалось восемь минут. Ворвавшись в здание, Настя в два счета преодолела его и выскочила с другой стороны, там, где находился перрон. Первым делом она хотела найти Егора, а уж потом отправиться покупать билет, если в этом была бы необходимость. Оказавшись на перроне, Настя нервно завертела головой в поисках своего возлюбленного. Нашла она его довольно-таки быстро. Да, он, собственно, и не прятался, сидя на одной из скамеек и глядя на проезжающий мимо товарный поезд. Увлекся Егор этим ничем не примечательным зрелищем знатно, будто видел длиннющий состав впервые в своей жизни. «Егор, черт бы тебя побрал!» — закричала Настя, чем привлекла внимание не только его, но и других пассажиров, дожидающихся поезда или электрички. Увидев свою возлюбленную, Егор моментально потерял интерес к товарнику и, вскочив со скамейки, помчался к ней. Настя сразу же обратила внимание на то, что он снова прихрамывал, а значит, раны на его ногах все-таки давали о себе знать. — Ты пришла! — набросился Егор на свою девушку с объятиями, вцепившись в нее настолько крепко, что у той перехватило дыхание. «Ты же меня задушишь!» — прохрипела Настя. «Давай немного полегче». «Ой, прости!» — извинился Егор, выпустив девушку из крепких объятий. «Да», — коротко ответила Настя. «Тогда надо поторопиться!» — заспешил Егор. «Электричка вот-вот прибудет, а тебе надо еще купить билет». «Думаешь, мне стоит с тобой ехать?» — засомневалась Настя. «Ты о чем?» Не понял Егор, но быстро сменил тему, наконец-то поняв, что она пришла одна. «А где Алена? И где эта тварь, которая выставила меня монстром?» «Неважно», — отмахнулась Настя. «Потом поговорим. Пошли уже за билетом». Сейчас Настя испытывала довольно-таки странные для себя чувства. Если бы не вся эта история с зеркальным монстром и его прихвостнями, то, скорее всего, она даже не пришла бы на вокзал. Да-да, именно так. Настя хоть и не была ревнивой натурой, но в данный момент поддалась на наплыву ревности. Та так и пыталась совладеть девушкой, вынуждая закатить своему молодому человеку скандал. Благо, пока что Настя находила в себе силы сдерживаться, понимая, что для начала надо хотя бы сесть в электричку. Егор с подозрением посмотрел на возлюбленную, но ничего говорить не стал. Времени было в обрез, поэтому все выяснения следовало оставить на потом. Схватив Настю за руку, Егор потащил ее обратно в здание вокзала, в котором находились кассы. К счастью, народу там оказалось немного, поэтому еще один билет удалось купить очень быстро. Когда же они вышли из здания, то электричка уже прибыла. С ее приездом народу на перроне стало значительно меньше. Многие уже сели, а кто-то еще только собирался это сделать. Настя с Егором же запрыгнули в ближайший от них вагон, в котором, к их удивлению, оказалось всего пять человек. Свободных мест было полным-полно, что не могло не радовать. Заняв место, Настя тут же отвернулась к окну, пока что не желая ни о чем говорить. Только вот Егор, устроившийся рядом с ней, явно был против игры в молчанку, поэтому быстро завел разговор. «Так что у вас случилось? Где Алена?» «Можно мы немного посидим в тишине?» Не отрываясь от окна, огрызнулась Настя. «Да что не так, дорогая?» Искренне не понимал Егор. «Все еще считаешь, что я — это не я?» «Нет, дело не в этом». Все так же, не поворачиваясь к своему парню, ответила Настя. «Тогда в чем?» — не выдержал Егор и повысил голос. Так-то он никогда не повышал голос на свою девушку, но на этот раз его и без того расшатанные нервы дали слабину. Егор никак не мог понять причины такого холодного к себе отношения со стороны Насти. «Это из-за того, что случилось у меня дома?» Так тут я могу все объяснить. Я пытался остановить эту тварь, но она оказалась гораздо сильнее меня, понимаешь? Зай, я ничего не мог поделать. Когда она прижала меня, то я не смог даже пошевелиться». «Окей». Все так же холодно ответила на его оправдание Настя. «А если бы это была настоящая Лиза?» «Все. Больше Настя не могла себя сдерживать» дав волю назойливой ревности. Она собиралась выяснить все прямо здесь, надеясь на то, что хотя бы сейчас Егор, так сказать, прижатый к стенке, не станет ничего утаивать. «Что?» — опешил тот. «Что слышал?» — резко повернулась к нему Настя. «Что, если бы на месте этой твари была настоящая Лиза? Что тогда? Ты бы тоже попытался остановить ее или же... Да что ты такое несешь?» перебил ее Егор. Электричка тем временем дернулась с места и постепенно начала набирать скорость, покидая пределы железнодорожного вокзала. «То есть хочешь сказать, что ты бы не изменил мне, если бы перед тобой разделась настоящая Лиза?» Продолжала Настя засыпать вопросами своего парня, хотя статус парня уже находился под большим сомнением. Сейчас все зависело от ответов Егора. — Нет, конечно! — без столики сомнений ответил Егор, будучи в этом полностью уверенным. — Тогда скажи мне честно! — смягчила тон Настя. — Ты был в нее влюблен? До того, как у тебя появилась я? А вот к этому вопросу Егор явно оказался не готов. Похоже, правда все-таки выплыла наружу, застав его врасплох в самый неподходящий момент. «Сейчас надо было решать проблему с зеркальным монстром, а не выяснять, кто в кого был влюблен». «Я так и думала», — разочаровалась Настя. Ответом на ее вопрос послужила продолжительная пауза, за время которой Егор так и не смог ничего сказать, лишь пару раз хлопнув ртом, как рыба. «Настя, блин!» — бросился тот оправдываться. Это было уже очень давно, до того, как у меня появилась ты. Сейчас я люблю только тебя и никого больше. Можешь быть уверена в этом на все сто процентов. Кроме тебя мне никто не нужен. Тем более никакая Лиза. Почему ты не сказал мне об этом сразу? Уже на эмоциях выпалила Настя. Почему? Почему я узнаю об этом от какой-то твари, которая выползла из зеркала и пытается нас убить? «Я не знаю», — честно признался Егор. «Наверное, испугался. Все-таки Лиза твоя лучшая подруга. Я не хотел разрушать вашу дружбу». «Чем ты не хотел ее разрушать?» Пришла Настя в еще большее негодование. «Если ты ее больше не любишь, то ничего бы и не было. Все бы осталось в прошлом. Или я ошибаюсь, и ты все еще к ней что-то испытываешь?» «Да ничего я к ней не испытываю!» — опроверг подозрение девушки Егор. «Ничего между мной и Лизой нет! Совершенно ничего!» Настя вновь отвернулась к окну, пытаясь переварить услышанное. Верила ли она своему молодому человеку? Скорее да, чем нет. Но оставалась и другая часть вопроса, в которой уже Лиза была влюблена в Егора. Если то существо сказала правду про ее парня, то значит и про Лизу тоже. Насте тяжело было принять тот факт, что двое из самых близких для нее людей лгали ей. Один рассказал не все о своем прошлом, а лучшая подруга за спиной желала распада их с Егором отношений. «Ты мне веришь?» — как можно мягче спросил Егор. «Верю», — бросила Настя, пытаясь решить, стоит ли поднимать вторую часть вопроса. Если Егор действительно говорил правду, то он вполне мог не знать о чувствах Лизы к себе, а значит, дальнейший разговор не имел никакого смысла. «Слава Богу!» — выдохнул Егор. «Можешь даже не сомневаться в этом. Я и правда люблю только тебя». «Хотелось бы в это верить», — Окончательно сдалась Настя. Больше ругаться она не хотела. Как и не захотела поднимать вторую часть вопроса, связанную с чувствами Лизы. Сейчас это уже не имело никакого значения, так как подругу забрал зеркальный монстр. Скорее всего, ее уже не было в живых, а на фоне этого ее чувства к Егору казались для Насти мелким пустяком. «Ладно, черт с тобой, верю я тебе». Но если мы все-таки сможем выбраться из всей этой передряги с зеркальным монстром, то, пожалуйста, никаких больше секретов. Хорошо? «Слушаюсь, босс», — повиновался Егор. «Больше никаких секретов. Только правда и еще раз правда». «Смотри мне», — погрозила указательным пальцем Настя, после чего наконец-то улыбнулась. Правда, всего через пару секунд улыбка поблекла и в итоге окончательно исчезла. Осознание того, что произошло в библиотеке, быстро вернуло Насте чувство суровой реальности, которое временно затмило назойливая ревность. Теперь она в полной мере осознала то, что всех ее подруг забрал зеркальный монстр. Из их крепкой и дружной компании – Осталась только она одна. Егор сразу же заметил резкие перемены в поведении своей девушки, которые явно не сулили ничего хорошего. «Так что же все-таки произошло?» Осторожно спросил он. Настя хотела обо всем рассказать, но что-то не давало ей этого сделать. Возможно, причиной тому было чувство вины, которое не позволяло ей открыть рот. Ведь если бы Настя сразу поверила своему парню, то Алёна, скорее всего, была бы жива. А вместо этого она повелась на слёзный рассказ псевдо-Лизы, результатом которого стало то, что теперь зеркальному монстру оставалось поймать лишь двоих беглецов. Дабы хоть как-то взять себя в руки... И все-таки решиться на рассказ, Настя первым делом снова посмотрела за окно, за которым мимо пробегал довольно успокаивающий пейзаж. Пределы города электричка уже покинула, отчего унылые многоэтажки сменились лесополосой. Иногда лесополоса сменялась обширными полями, на окраине которых, ближе к горизонту, виднелись деревенские домики. Темнота к этому моменту уже сошла на нет, уступив место светлому времени суток. Благодаря этому даже самые отдаленные части пейзажа просматривались довольно-таки хорошо. Наблюдая за всем этим, Настя почувствовала некое умиротворение, от которого ее мысли стали более ясными. Егор же терпеливо сидел в ожидании, не став давить на Настю, которой явно требовалось время, чтобы приступить к тяжелому рассказу. Конечно, он и без этого догадывался, что ничего хорошего не произошло. Раз Настя приехала на вокзал одна, то значит, с Аленой точно что-то случилось. И это что-то точно было связано с псевдолизой, лизой которая умудрилась так ловко всех обмануть. «Оно забрало Алену!» Наконец-то заговорила Настя, оторвав свой взгляд от пробегающего за окном завораживающего пейзажа. Он хоть и представлял собой вид поздней осени, при котором практически все деревья и кустарники уже облысели, а поля превратились из ярко-зеленого в унылый серый океан, Настю это все равно сумела немного успокоить. «Зеркальный монстр утащил ее в свой мир. Прямо на моих глазах!» Я ничего не могла сделать. Ничего. — Как это произошло? — еще более осторожно спросил Егор, стараясь тщательно подбирать вопросы, дабы у Насти не произошло еще одного срыва. — Мы угодили в ловушку! — начала девушка свой рассказ и, поддавшись эмоциям, выложила все подчистую, не упустив ни одной важной детали. Настя рассказала о том, как Алена решила ехать в библиотеку, о псевдо-лизе, которая выдала себя, о появлении остальных прихвостней зеркального монстра, про убийство охранника, про Алену и закончила тем, как сбежала из полицейской машины. Рассказ получился довольно длинным, за время которого Егор не произнес ни слова, дабы не перебивать свою девушку. Когда же она закончила то теперь уже ему понадобилось время, чтобы переварить все услышанное. Егор хоть и догадывался, что Насте пришлось пережить, но никак не думал, что все настолько ужасно. Теперь он в полной мере понимал, через какой ад ей пришлось пройти. «Сволочи!» — процедил сквозь зубы Егор, которого внезапно охватила злость. «Какого черта этой твари надо? Почему именно мы?» «Оно хочет выбраться из своего мира в наш!» — дрожащим голосом ответила Настя. Рассказ ей действительно дался с трудом, но теперь она хотя бы чувствовала облегчение после того, как смогла излить душу. «Причем сделает это очень скоро! По крайней мере, так сказали эти существа, которые ему прислуживают!» — Черт бы тебя побрал! — выругался Егор. — Мы обязаны что-то сделать. Никак нельзя допустить того, чтобы эта тварь выбралась в наш мир. — А что мы можем? — не верила Настя в благополучный исход. — Что? Мы с тобой против черт пойми чего! Если уж эти прислужники обладают такой силой, то насколько тогда силен этот монстр? Может его вообще никак не остановить? «Нет, способ есть», — продолжал настаивать на своем Егор. «Он точно есть. Однажды этого монстра уже остановили, пускай и ценой многих...» Тут Егор резко замолк, так и не закончив предложение. Осознание того, что Настя не знает ничего из того, что ему рассказал отец Макса, резко обрушилось на него. «Стоит ли ей об этом рассказывать?» «Стоило ли шокировать Настю еще больше?» К сожалению, об этом надо было думать раньше, а не после того, как все уже было практически сказано. Настя быстро сориентировалась, поняв, что Егор хочет от нее что-то скрыть. «Ты обещал ничего больше от меня не скрывать!» Тут же набросилась она на парня. Аргумент, конечно, получился так себе – особенно если сравнивать чувства Егора к Лизе и массовое убийство на усадьбе Громовых. Но все же Настя не знала, чем еще надавить на своего молодого человека, поэтому акцентировалась именно на этом. «Что ты узнал? Куда мы едем?» Отступать было больше некуда. Егора быстро прижали к стенке, отчего ему пришлось во всем сознаться. Вернее, даже не сознаться, а выложить все, от отчего Настя могла шокироваться еще больше. «Помнишь Макса?» — первым делом спросил Егор. «Твоего дружка, который вечно шутит?» — нервно усмехнулась Настя. «Сложно о таком не помнить». «Так вот, я встречался с его отцом, который работает в полиции», — пояснил Егор. «Он-то мне и дал адрес Елены Громовой, сестры этого Валерия» а также рассказал о том, что на самом деле случилось на усадьбе в тот день, когда якобы исчезла вся семья Громовых и их прислуга. «И что же тогда произошло?» — напряглась Настя, устремив все свое внимание на молодого парня. «Как бы так помягче выразиться?» — вздохнул Егор. «На самом деле их всех убили. Всех, кроме самого Громова и его сына Павла. Эти двое — единственные, кого так и не нашли.